Глава двадцать седьмая Добрались мы шеем до особняка искомого коллекционера достаточно быстро, оставив остальных изображать кипучую деятельность. Деньги у этого человека явно водились. Огромное здание, пусть и не возвышалось над остальными, зато вширь занимало столько же места, как и три особняка поблизости. Соответственно, И охраны тут было тоже достаточно. Двое неподвижных, как статуи стражников, укованных ворот, и ещё несколько патрулей, виднеющихся в глубине двора. Да, это он. Вот только есть проблема. Судя по тому, что мне доложили, попасть внутрь практически невозможно. А сам коллекционер почти никогда не покидает особняк. Редкие исключения бывают только, когда проводится какой-то большой аукцион. новый Ближайший прошёл совсем недавно, а новый будет не скоро поморщился Шей. «Я уже думал о том, чтобы найти какую-нибудь диковинку, способную его заинтересовать, и, используя её, проникнуть в дом, якобы чтобы предложить её ему. Вот только ничего подходящего просто не смог найти. Ради какой-то мелочи он не готов терять своё время, на все известные вещи наперечёт». «Хм!» — сложив руки на груди, задумчиво оценил особняк. Как понимаю, проникнуть в особняк тоже не получилось. Нет. Этот псих крайне параноидален, так что охрана у него уж слишком много. Тут только штурмовать в лоб. На страже у него тоже вся куплена и тут же побежит на помощь. Попросить стражу игнорировать это место на время не получится. По крайней мере, не во время штурма. Уж больно громкое дело выйдет. Они обязаны будут вмешаться. Да и, если честно, не самая лучшая затея — штурм. Мы обычно действуем тоньше. Но, увы, я просто не вижу других вариантов. Так может, одолжим достойный экспонат у одного из наших должников? Я уже думал об этом. Вариант неплохой на самом деле. Вот только все вещи, что действительно стоят внимания, обычно являются семейным достоянием. А ты сам знаешь, что даже почти разорившиеся аристократы ни за что не решатся, не то что продать а даже одолжить их. Это ведь будет огромный урон по репутации. Это нужен совсем уж отчаявшийся человек. Опять же, есть у меня такие наприметия, но нужно время, чтобы они решились на подобное. В общем, варианты на самом деле есть, но всё упирается именно во время, а у нас его слишком мало». «М-да», — задумчиво продолжал я разглядывать особняк. И тут в голову пришла безумная идея, навеянная недавними событиями. «Хм. Вот скажи мне, Шей, как ты думаешь, что будет делать стража и слуги, если вдруг совершенно случайно часть дома вдруг загорится? Ну, побегут тушить, разумеется, но...» «Стоп!» — шоком посмотрел он на меня. «Ты ведь не думаешь? А почему нет? На фоне целой кучи возгораний за сегодня еще одно останется незамеченным. Пожарная бригада тоже сейчас занята». Так что местным жителям придётся действовать самим. В конце концов, если человек не хочет покидать свой дом, то надо просто поджечь этот самый дом. Иногда меня пугают твои идеи. Есть в них какая-то рациональная, но в то же время пугающая логика. Но ты прав. Из всех возможных вариантов это реализовать будет банально быстрее всего и не менее эффективно. Тогда так и поступим. Не обеспечу возникновения огня в достаточном количестве в дальней части дома. Но дальше действуем по обстоятельствам. Вскоре, как я и говорил, крыша дома внезапно вспыхнула огнём. Вновь демоны не Иначе. А то, что где-то в том районе мелькнула моя фигура в капюшоне — чистое совпадение. Как и думали, все, кто только мог, тут же бросились тушить зарождающийся огонь. Поднялась самотоха послышались крики, зазвенели пожарные колокола. А учитывая его расположение, сделать это будет не так быстро. Этим мы и воспользовались, чтобы спокойно войти внутрь прямо через парадные двери, словно к себе домой. Ожидаемо сопротивления на пути мы не встретили. Внутри было пусто, так что нам только оставалось, что найти хозяина данного особняка. И вот тут возникла проблемка. Мы ведь Понятия не имели, где он может быть. Плана здания у нас не было, как и каких-либо проводников. Приходилось методично обыскивать всё вокруг. Но вот что-что. А красоту местный хозяин действительно умел ценить. Внутреннее убранство впечатляло. Пол из белого мрамора, на стенах множество картин талантливых художников, скульптуры, лепнина — И, на удивление, всё это богатство смотрелось не нелепо, а вполне себе органично. Это было больше похоже на музей, чем на дом. Есть в этом своя особенная атмосфера. Но вскоре наши поиски, наконец, оказались окончены. В одном из огромных залов, заставленных множеством произведений искусств, мы нашли нашу цель. Немолодой, полноватый мужчина в дорогом шёлковом халате с испугом смотрел через окно на пожар, что сейчас тушили его подчинённые. «Ну же, быстрее, быстрее! Нельзя позволить пострадать черепице! Она ведь раньше лежала на доме, что принадлежала шьемагу Савросу пять сотен лет назад!» — причитал он. Перегнувшись с шеем, мы одновременно усмехнулись и подошли к мужчине с двух сторон. Пусть на наших лицах и были маски... Но, уверенно, его лице сейчас расцвела точно такая же предвкушающая улыбка, что и у меня. «Доброго дня! Прекрасная погодка, не правда ли?» — спросил я справа, и мой голос прозвучал неестественно громко в этой тихой галерее. «Отличный день для того, чтобы поговорить!» — вторил мне шея слева. «А?» — наконец заметил нас мужчина, завертев головой. «Вы кто такие? Грабители? Нет, не может быть! У меня же отличная охрана!» И тут, видимо, в его голове щёлкнуло понимание. «Нет, не дам Это всё только моё! Стра!» Попытался он закричать, но в тот же миг все его тело оказалось связано толстенными нитями из маны, одна из которых закрыла ему рот. Почему-то мне сейчас казалось, что этот человек куда больше боится не за свою жизнь, а за окружающие нас предметы, и этим стоит воспользоваться. «Тише, тише! Не волнуйтесь вы так! «Не собираемся мы вас грабить. Просто пришли поговорить. Если будете вести себя хорошо, то и у вас всё будет отлично. Ну а если нет...» Я подошёл к стоящей на пьедестале рядом в вазе и аккуратно качнул её, отчего та чуть не упала. «Итак, вы готовы сотрудничать?» В глазах мужчины промелькнул истинный ужас, после чего он резво закивал. «Я же убрал импровизированный кляп от его лица». Это же ваза древнего рода Рэнг. Ей больше семи сотен лет. Не трогайте тут ничего. Я все скажу. Вот и славно. Не будем тянуть время. Чем быстрее мы покинем вас, тем всем будет лучше. Недавно вы были на аукционе, где продавалось имущество рода Иствич. Как нам известно, вы выкупили большую часть их сокровищ. Так вот, мне нужна всего одна вещь оттуда. Небольшой диск из обсидиана и кости. «Но там не было ничего такого», тут же ответил мужчина. «Уж я бы точно запомнил, если бы там в продаже было нечто подобное». «А что насчёт книг? Может, там было что-то подобное?» «Так не было книг. Совсем. Старый маразноватик, как говорят, сжёг все книги своей семьи перед смертью. Вы не представляете, как больно было слышать о подобном кощунстве. Там ведь...» Наверняка были бесценные экземпляры. Это ведь род основателя города, как-никак. Мужик реально чуть не заплакал, когда произносил это. Я же лишь раздраженно поморщился. И эта ниточка не привела никуда. Вот только была одна странность. Если все книги сожгли, то как в архив попал тот дневник их основателя? Неужели последний из потомков рода решил, что записи о реальной истории того времени необходимо сохранить. Или же была иная причина. Впрочем, это неважно Наши поиски опять ни к чему не привели. «М -м, «Погодите», — вдруг остановил нас с внезапно проснувшимся интересом хозяин дома. «Память нужен только этот диск, верно?» «Ну, допустим», — настороженно ответил я. «О, это же просто прекрасно! Я о нем никогда не слышал!» так что он не представляет большой исторической ценности, а значит, не так важен для меня. А вот некоторые другие сокровища основателя, что были описаны в старых летописях среди его вещей, так и не были найдены. И у меня как раз есть идея, где они могут быть спрятаны. Дело в том, что у рода Иствич под конец своего существования оставалось не так уж и много недвижимости во владении. Особняк в городе был обыска от подвалов до крыши, но там ничего не нашли. Но были у них ещё одни земли. Территория старого храма на северо-западной окраине города. Говорят, он был возведён ещё во времена основания. И там же захоронен сам Салазар Иствич. Если где он и мог припрятать свои сокровища, то только там. Вот только я уже пытался отправлять в подвалы храма поисковые группы. Ни одна не вернулась. В этот момент раздался шум в коридоре и вскоре, резко распахнув дверь внутрь ввалилась группа охранников. Их лица были искажены яростью, а оружие — наготове. Похоже, наш пленник каким-то образом всё же смог подать сигнал своей охране. Проблемно. Придётся отбиваться. А я так не хотел сегодня никого калечить или убивать. «Вы чего припёрлись?» — неожиданно закричал на них коллекционер. «Я же приказывал вам не входить в этот зал никому, кроме обученных слуг уборщиков. А ты же сломаете здесь что-нибудь. Живо вон отсюда!» «А, вас же схватили!» — проблеял один из охранников. «Ну и что? Это мое дело, как вести переговоры с моими гостями!» — фыркнул он и заорал. «Вон! Простите!» — лишь пискнули они, и всей толпы поспешили ретироваться, оставив за собой лишь легкий запах пота и металла ох извините за этих идиотов. Нынче так сложно найти нормальных слуг. Приходится обходиться тем, что есть. Он вновь повернул к нам голову и тепло улыбнулся. — Так вот, а о чем мы говорили? — Ах, да. Почему бы вам не попытаться самим проникнуть в подвалы храма? — навыки у вас явно неплохие, раз смогли добраться до меня. Гарантирую, если найдете там что-то из того, что я ищу, заплачу достойную цену. «Больше меня все равно никто не заплатит. Ну, как вам мое предложение?» На миг мы даже опешили. «Как от всего происходящего, так и от его неожиданного предложения. Этот мужик — псих, и этим все сказано. Нормальный человек не стал бы предлагать своим пленителям подобное». Впрочем, опять же, извращенная, на логика в его словах была. «Хорошо, мы согласны», — кивнул я, убирая свои нити с тела, теперь уже заказчика. — О, вот и славно! Какой всё же сегодня отличный день! Хотя начинался он и не очень. Когда по городу один за одним вспыхивают пожары, это страшно. А уж когда загорелся мой дом... Впрочем, я вас не виню. Мои экспонаты не пострадали, так что всё нормально. А если добудете мне новые, то станете моими лучшими друзьями, — улыбнулся он. — К сожалению, никаких записей о подвалах храма я найти не смог. Ни карт, ни чего-то иного. Ну и, как говорил, посланные туда люди не вернулись. Так что помочь с информацией вам никак не смогу. Могу лишь сказать, Салазар Иствич был магом и не слабым Так что вполне мог оставить там какие-то магические ловушки, и кто знает, что еще могли сотворить его потомки. Риск высок. Но и куш тоже обещает быть огромным. — Мы проверим, — кивнул я. «А теперь позвольте откланяться». «О, конечно, конечно. вы заходите ещё. Конечно, если у вас будет с собой что-то интересное». Мы с Шэем поспешили покинуть этот, ставший излишне гостеприимным особняк. «Псих. Анпалный псих», — подвёл итог Шэй, когда мы покинули здание, скрывшись в местных проулках. «Знаешь, мне тут даже нечего возразить. Я устало снял свою маску». «А уж какой у него был взгляд, когда он говорил о пока ещё не своих сокровищах!» — вздрогнул Шей, также сняв маску. «Ладно, плевать на него. Главное, он дал нам зацепку. Думаю, стоит поспешить». И мы выдвинулись на северо-запад. «Кстати, а если мы там и вправду что-то найдём, то продадим ему?» — по пути задал неожиданный вопрос Шей. «Почему бы и нет? Он не врал». И вправду он тот, кто заплатит больше всех, а мне все эти древние штуки все равно не нужны. Лучше уж пополним казну гильдии. Разве что там будут магические артефакты или книги по магии. Эти я ему ни за какие деньги не отдам. Ну, тоже верно, — понимающий кивнул он и замолчал. И вот мы достигли цели, наконец наткнувшись на искомое. Хоть и пришлось немного порыскать по округе, Уже за стеной города в глухом безумолном пролеске обнаружился старый, давно заброшенный, полуразвалившийся храм. Его остров чернел на фоне неба, словно не от мира сего. Ну, будем надеяться, что хоть тут наши поиски окончатся успехом.